Глава 35. 27 октября 1193 года от Рождества Христова. Венеция. Приказав отряду двигаться обратно в Венецию, я лишь с двумя капитанами в сопровождении оставил его и прибыл в город через три дня. Приказав своим сопровождающим, чтобы подготовили место для лагеря отряда, который скоро сюда прибудет, я отправился к Франческо Бодоеру. Он обрадовался мне и внимательно выслушал, пообещав все устроить как можно скорее, не задав ни одного вопроса о том, зачем все это нужно. И единственное, я полностью оплатил его затраты, хотя он сначала категорически не хотел принимать деньги. Пришлось настоять на своем. Дома я пробыл ровно столько времени, чтобы нанять у отца галеру для переброски меня в Сицилию, после чего дождался, когда сеньор Франческо доставит необходимые конструкции и предметы, пригнав десяток напуганных людей особой профессии которых выловили в городе по моей просьбе. Ко времени отплытия за городом лагерем расположился вернувшийся отряд, из которого я взял и погрузил на галеру вместе со всем необходимым лишь две сотни бойцов, отобранных мне капитанами. «Сеньор Виталий!» — ныл один из министрелей, когда я, соорудив на палубе галеры импровизированную сцену, заставлял их выучивать сцены из Евангелия. «Зачем такие сложности?» «Может, мы просто исполним свои сочинения?» «Десять плетей!» распорядился я, в первый же день плавания поняв, что с этой творческой и духовной интеллигенцией нужно разговаривать только так. Ничего другого они не понимали. Остальные приуныв засели за заучивание всех историй, начиная от рождения Иисуса и заканчивая судным днем. Два раза в день я принимал у них экзамены, отправляя не справившихся к мачте для порки. Тех, кто все выучил, награждал золотыми монетами и отличной едой с выпивкой. Вот таким нехитрым методом кнута и пряника дрессировал их на то, чтобы провести более или менее приличную мистерию. На пятый день многие не только знали наизусть большинство сцен, но и успевали тренькать на своих инструментах, перекладывая все на стихотворный лад. Я не возражал, если им так проще, пусть делают. «Думаете, это сработает, господин?» Один из капитанов наблюдал затворившимся на его палубе балаганом, в то время как некоторые матросы закрывали уши, чтобы спрятаться от воя министрелей, отрабатывающих свое питание. «Другой вариант. Послать вас на стены», ответил я ему. «Что выбираете?» Он скривился, поскольку я, ничего не скрывая, еще тогда у Вероны, вернувшись в отряд, пересказал своим командирам разговор на императорском совете. Мое предложение попробовать другой вариант было встречено с энтузиазмом, умирать не хотелось никому. «А они не проболтаются?» «Они ничего не знают», тихо ответил я. Они едут туда ровно с той целью, для которой и были наняты. Проводить мистерию. О повозках с двойным дном и не совсем обычным обслуживающим персоналом они не будут догадываться ровно до того времени, пока мы сами себя не обнаружим. Хорошо, я поговорю с ребятами, чтобы были осторожнее. Согласился он, отходя от меня. 12 ноября 1193 года от Рождества Христова. Палерма. Четыре мешочка золота, опущенные одним из капитанов, представившимся главой постановки мистерий. В руки влиятельных людей города не только открыли нам путь в Палермо, но и еще обеспечили приток народа. не лево одушевленные зрителями, старались вовсю награждаемые монетами. Я же, переодетый в херувима с фальшивыми крыльями за спиной, маленьким коротким луком и в белые тоги на римский манер, не привлекая к себе особого внимания, кроме восхищения и желания потрогать, спокойно осматривал город, составляя в голове карту оборонительных сооружений прикидывая численность гарнизона, а также запоминая, где стоят колодцы и хранятся запасы еды. Когда в город примчались гонцы, сообщившие о приближении армии Генриха VI, представление пришлось свернуть. Но просить оставить нас в городе не составило никаких проблем. Этому способствовали как сами представления, очень понравившиеся жителям, так и полная уверенность всех в том, что город неприступен. Горожане спокойно готовились к осаде, не особо переживая из-за подходящей армии. По утрам и ночам уже дул сильный ветер с моря, а это значило, что императора после окончания навигации этого года отправится, скорее всего, домой. Я же, дождавшись, когда войско дойдет и полностью развернется, вставая лагерем, охватывающим город полукругом, отдал последние приказы капитанам. Сам же ночью спустился по веревке с узлами со стены и, дождавшись, когда ее втянут обратно, отправился в лагерь. Меня чуть было не зарубили на подступах, испугавшись моего вида. Только имя Маркварда фон Анвайлера остановило расправу над невинным Херувимом. Когда появился военачальник, не сразу узнавший меня в экстравагантном костюме, у него глаза на лоб полезли. Я, хмыкнув, попросился проводить меня в шатер императора. Пришлось немного подождать. Его императорское величество был чем-то занят, наверняка очень срочным, гораздо важнее того, ради чего он сюда пришел. Но в конце концов меня пропустили вместе с Марквардом внутрь где полностью одетый нас ждал Генрих VI со своей супругой. Сняв с ремня фальшивый лук с приклеенной к нему стрелой любви, который мешал мне сесть, я плюхнулся на предложенное кресло, помяв при этом фальшивые крылья за спиной. «Ночью ближе к утру северные ворота будут открыты», сказал я, доставая карту города с обозначенными на ней важными объектами. «Знак готовности — два перекрещенных факела». «М -м -м, «Любезный господин Виталий», — осторожно спросила Констанция пока император и военачальник рассматривали мою схему. А можно полюбопытствовать, почему вы так необычно одеты? Я оглядел себя, поскольку за это время привык к костюму, который позволял проникать везде, не вызывая подозрений. Часть образа не обращайте внимания, — отмахнулся я. Марк Варт, готовьте войска, — приказал Генрих, откладывая карту обратно на стол и обращаясь к военачальнику. Тот кивнув побежал выполнять приказ. Может, вы поведаете нам? Пока мы ожидаем. «Как вы умудрились это сделать?» — спросил у меня император. «В городе остались мои люди». «И как вы туда попали, не привлекая к себе внимания?» — продолжил интересоваться император. «Не думаю, что горожане были настолько глупы, чтобы пустить в город целый отряд вооруженных людей. Переоделись министрелями и, сделав повозки с двойным дном, куда спрятали доспехи и мечи, проникли в город за несколько дней до подхода основных войск, ваше императорское величество». «И почему же вас не раскусили?» поинтересовалась Констанция. «Или ваши воины научились петь, господин виталий «С нами были настоящие министрели, которые и давали представление». Я пожал плечами. «Ничего необычного». Они переглянулись. Генрих VI, позвав одного из слуг, приказал выделить мне палатку для отдыха, обеспечив едой и питьем. Выходя от них, я видел, как лагерь делал вид, что укладывается на ночевку. Только внимательный взгляд мог различить, что у костров на самом деле находится не так уж много людей а те, что сидят, уж слишком подозрительно много орут, изображая массовку. Начало штурма и захват города я банально проспал. А поскольку меня никто не разбудил, ожидаемо, что впервые за это время почувствовал себя в безопасности, я открыл глаза только тогда, когда лагерь начал сворачиваться, перебираясь ближе к городу. То, что меня никто не позвал, было не очень красиво со стороны императора». Но, идя по залитым кровью улицам, со множеством трупов на них, я старался меньше дышать, поскольку тут и там догорали дома, к которым солдаты Императора разгоняли оставшихся в живых местных жителей. Надо же было кому-то их тушить. Я не стал в таком костюме искать Императора, а сначала нашел своих бойцов, на прежнем месте, где и стоял мой обоз с повозками. Им выделили охрану из людей Маркварда фон Анвайлера, чтобы в суматохе боя не зарубили свои же. Уже там переодевшись в свое привычное платье и расплатившись с министрелями, которым посоветовал как можно быстрее скрыться с острова, чтобы их не нагнала благодарность жителей Палермо, я собрал отряд и двинулся в сторону городской ратуши. Ее уже успели почистить от трупов, чтобы императору не приходилось морщиться от запаха. И сейчас он, стоя на верхних ступенях, что-то требовал от стоявших на коленях внизу знатных людей города. Те лишь кивали. Оно и не мудрено. Тогда позади стоят с обнаженными мечами гвардейцы, готовые по приказу Генриха отрубить голову любому. Через пару часов после того, как императору доставили обоз с драгоценностями и деньгами, он вывел большую часть войска из города, оставив внутри только тех, кто следил за порядком на улицах. И только тогда город стал понемногу оживать, пытаясь прийти в себя после ночных грабежей, убийств и погромов, которые, кстати, могли бы продолжиться еще и сегодня, если бы, знать, и торговцы не откупились от захватчиков. Сколько всего Генриху отдали, я видел, поэтому через три дня, когда жизнь полностью наладилась и можно было спокойно перемещаться по улицам Палермо, я посетил императора, дождавшись своей очереди. В Последнее время он был очень занят, принимая множество людей, так что я не стал настаивать, просто попросив, чтобы записали на приемы меня. Ваше императорское величество, я поклонился ему сидящему на импровизированном троне в окружении вассалов и гвардии, а также допущенных в зал местных которые успели доказать свою полезность перед императором. «Венецианец? Что заставило тебя искать встречи с нами?» — удивился он. «В этом году, как и договаривались, мы закончили военную кампанию. Ваши услуги потребуются нам только в начале марта. Ждем вас и ваш отряд в первых числах». «Конечно, ваше императорское величество», — поклонился я. «Я это понимаю. Просто решил уточнить вопрос раздела военных трофеев». «Каких трофеев?» — удивился он. «Насколько мне известно, ваш отряд не участвовал в штурме города. А вы так и вообще его просто проспали». Он улыбнулся, а многие придворные даже засмеялись, восхваляя остроумие императора. «Мы открыли ворота», — напомнил я, — «и предоставили схему города. Без этого не было бы вообще никакого штурма». «Венецианец, ответь мне на один простой вопрос. Вы участвовали в штурме или нет?» — задал он вопрос. Я, скрипнув зубами, ответил правду. «Нет, Ваше Императорское Величество!» «Я ответил на твой вопрос», — поинтересовался он. «Да, Ваше Императорское Величество!» Вперед вышел Марквард фон Анвайлер, который, достав из кошелька золотую монету, бросил ее на пол со словами. «Позвольте, я расплачусь с ним вместо вас, мой Император!» Запрыгав по плитам пола, она закрутилась и упала решкой прямо перед моими ногами. И я поднял взгляд на упоенного быстрой победы Генриха VI, затем на его военачальника и спокойно ответил, проигнорировав лежащие на полу деньги. «Буду в начале марта в вашем распоряжении, ваше императорское величество». Он махнул рукой, и я, поклонившись под хихиканье придворных, вышел из зала. В отличие от прошлого раза, когда меня оскорбил Ричард, злости и обиды не было совсем. Я, наверное, привык уже, что ли? К тому, что после громких побед у королей внезапно становится короткой память, и они забывают все свои ранее данные обещания. «Самое отвратительное, что я ничего не мог сделать, ведь ранее в присутствии множества лордов и вассалов принес аммаш Генриху VI, поклявшись своей жизнью и душой, защищать и быть верным ему во время похода на Сицилию. Про Англию никто, понятное дело, пока не говорил, чтобы не потревожить льва раньше времени. Но теперь данные обеты сковывали мне руки получше любых оков. Пока император не закончит свой поход, я буду вынужден ему подчиняться» иначе моей репутации конец, что автоматически для этого времени означало полную социальную смерть благородного человека. Выйдя из ратуши, я собрал своих людей, и мы отправились за повозками. В условленном месте на берегу нас ожидала галера, переправившая отряд на материк, а дальше уже с мы добирались домой. Теперь до весны можно было смело заниматься своими делами. Правда, первым делом, когда прибыл домой, я написал письмо и попросил отца передать его в Англию королеве-матери, если туда кто-то отправится из знакомых ему торговцев в ближайшее время. Второе письмо было предназначено кардиналу Альбина с просьбой повремениться снятием с меня экскоммуникации до конца сицилийской кампании Генриха VI. Отец не стал ничего спрашивать, просто пообещал все сделать, как только появится человек, с которым можно будет их отправить.